Глава 3. Группа воинов, прошедшие 2 года обучения в застенках заставы, отправилась в путь на следующее утро, когда солнце ещё не поднялось и серый сумрак к туманам стелился по земле. Этой ночью кошмары мне не снились, но спала я плохо, вздрагивая от каждого шороха, поэтому, услышав неясный шорох за окном, бесшумно встала и подошла к окну, выглядывая наружу. Когда-то я и увидела, как едва слышно переговариваясь, облачённые в тёплую одежду мужчины строились и уходили за ворота в сопровождении ликанов. Здесь на границе осталась моя связка в составе пяти человек: Ольяна, двое её сопровождающих, Ганс и Таллер, и ещё Динар. Итого 9 ликанов на 16 послушниц и пять княжичей. Не такой большой перевес. Нам дали целые сутки на отдых и пошив тёплой одежды. Не успели мы умыться, как к нам уже пришли портнихи для того, чтобы снять все необходимые мерки. У нас есть заготовки, сообщила пожилая женщина, прежде чем уйти. Так что останется только подогнать одежду под ваши размеры. К вечеру всё будет готово. Сразу после этого мы отправились в общую столовую, где позавтракали с остальными. Спасибо. Поймав меня у входа, горячо зашептала Ольяна, с благодарностью сжимая мою руку. Большое спасибо. Тебе не за что меня благодарить. Нет, если бы не ты, то Итан не дал бы мне даже шанса. Ещё раз спасибо. Теперь всё в руках Лари. Отозвалась я и направилась к столу. Компанию нам составила жена коменданта и две её дочери, такие же высокие, худые, темно-волосые и кареглазые, как их родители. Довольно симпатичные, на мой взгляд. Я бы не обратила на них особого внимания, если бы не одно происшествие. Отдыхать целый день я просто не могла, и в какой-то момент снова сбежала из комнаты, решив пройтись немного, поискать какие-нибудь книги. Насколько я помнила, небольшая библиотека находилась на первом этаже, как раз рядом с столовой. Взяв томик со старыми легендами, я прижала его к груди и, выйдя из библиотеки, Поднялась по лестнице на второй этаж и собралась идти дальше, когда краем глаза увидела какое-то движение. Отшатнувшись, я спряталась за угол и осторожно выглянула. Именно тогда я увидела их: старшую дочку менданта и Итона. Они стояли в конце коридора и о чём-то разговаривали. Мне не было слышно, о чём именно, но разве это важно? Мне хватило взглядов, которые девушка бросала на Ликана. Как она то и дело касалась то своих волос, то его плеча, как заинтересованно склоняла голову набок, открывая изящную шею и мягко улыбалась, от чего на щечках появлялись очаровательные ямочки. Девушка всегда поймёт девушку, даже если одна из них послушница. Продолжая прижимать книгу к груди, словно она могла защитить меня от боли и от тоски, я отступила назад, Снова ступила на лестницу и поспешила на третий этаж, пока меня не заметили. Оправдываться перед Итоном я не хотела. И почти дойдя, заметила, что не одна наблюдаю за этой парочкой. Антур давно подыскивает Итону жену, сообщил мне Блейн, спокойно опираясь ладонями о перила лестницы и глядя на меня сверху вниз. Мы уже не рассчитываем встретить свою пару. Слишком короткий срок жизни. а наследие оставить надо а в ытани течёт кровь антора да на эту должность выбирают самого сильного ликана каждые 20 лет или по мере необходимости но его семья уже несколько столетий была и остаётся первой сильная кровь большая ответственность такую кровь нельзя терять и пусть его старший брат конрад уже давно обзавёлся семьёй и произвёл на свет двух мальчишек ответственности это с него не снимает. Зачем ты мне всё это говоришь? Поднимаясь и вставая рядом спросила у него. Весь проход занял, не пройти. Просто поддерживаю разговор, оскалился тот, выпрямляясь и чуть отступил в сторону. Бажена, красивая девушка, происходит из древнего рода. А свежая кровь всегда хорошо, особенно в Ардане. Крепкая, сильная, Выросшая рядом с границей и морозы должна перенести безболезненно. Даже кристалл не понадобится. Статная и фигура отличная, значит и детей родит легко, новых носителей сильной крови. Меня это не касается. Резко отозвалась я и развернулась, чтобы проскользнуть в открывшийся проход, но Блейн ловко поймал меня за локоть. Пусти. Ответственность перед родом, перед страной и всем миром. «Итан повязан долгом и обязан будет завести семью». И так слишком долго тянул. «Я за него рада», — резко ответил о мужчине, спокойно встречая его насмешливый взгляд. «Мне хотелось верить, что равнодушие на лице удалось сыграть. Никто не должен видеть мою боль, тем более он. Может, ему хватит так-то не делать это в этот год? Из-за тебя, конечно. Но Антур давно ведет переговоры с Табацки». Это дело времени, Айвери. Пусти, снова повторила я и дёрнулась, вырываясь из захвата. Спасибо за ценную информацию. Только ты забыл добавить, что в отличие от Итана, свободен как птица. Или на тебя тоже род возлагает надежды? Я почти труп, Айвери улыбнулся Блейн. На меня уже более 2 месяцев не рассчитывают, как на продолжателя рода. И ты всё ищешь красивый повод, чтобы умереть? Только вот соблазнение послушницы сложно назвать героическим поступком. А ты соблазняешься, Айвери, вдруг тихо спросил, делая шаг вперёд. Я не успела отступить, когда мужчина вдруг оказался рядом. Коснулся рукой моих волос, ловя короткую прядьку у самого лица, а глаза, словно расплавленное золото, того и гляди выжжет дотла. Я хранительница Блейн. Неужели ты хочешь уничтожить крохотный шанс на спасение нашего мира? Он уже на грани, Айвери. Я знаю, видел, чувствовал. Я считаю, что лучше провести последние мгновения с тем, кто дорог, кто заставляет сердце биться в несколько раз быстрее и разгоняет застывшую кровь по венам, накручивая прятку на палец. заявил он, и я сморщилась от лёгкой боли. «С тем, кто возвращает к жизни одним взглядом, с той, чей аромат самый сладкий на свете», добавил Ликан, склоняя голову. Он всё ближе и ближе, и щека уже горела от горячего сбившегося дыхания, и я отступила, качнув головой. Он всё понял, хмыкнул, и глаза тут же потемнели. «Поверь». Это лучше, чем захлёбываться от собственной крови, медленно замерзать, чувствуя, как каменеет сердце, жёстко закончил мужчина. Знаешь, в чём главное различие между тобой и Итаном? Он не сдался. И никогда так не сделает, ответила ему и поспешила прочь. Я не сдался, Айвери. Я просто устал, вдруг ответил он, резко остановившись. Я обернулась, словя его внимательный взгляд, качнула головой и быстро ушла спиной, чувствуя, как Блейн наблюдает за мной. И только Лари знает, каких сил мне стоило не пуститься в бег. От обеда я отказалась, а ужин попросила принести в комнату. Ты заболела? встревоженно спросила Ветра, приседая на край шек моей кровати. Нет, просто аппетита нет, ответила я и снова уткнулась в книгу. Ничего не болит, и голова не кружится, немного резко оборвала я подругу. Со мной действительно всё в порядке. Просто хочу побыть немного одна, потому что не уверена, что смогу удержать лицо, если снова увижу Бажену и Итана, потому что Блейн прав. Это дело времени, и с ней, с ней и ему будет лучше. Наши тёплые вещи принесли сразу после ужина, И мы потратили больше часа, изучая тёплые колготки из тонкой шерсти, высокие меховые ботинки с толстой подошвой, тёплые платья тёмно-синего цвета, немного колючие, но терпимо. По две штуки на каждую. Настоящая шуба, варежки, непонятный пушистый комочек, который назвали муфтой, три пары вязаных носков, кофта с высоким горлом, шарфы. Вот это да. пискнула Юза, надевая шубку, которую, правда, почти сразу сняла. Уф, жарко. Смотрите, сколько всего разного. И самое главное тёплое, заметила Хани. Завтра уже в путь. Да, кивнула я, проведя рукой по мягкому светло-серому меху. Осталось немного. Вечером мы все легли спать рано. Потушили светильники, укрылись одеялами и застыли каждая в своей постели. Не знаю почему, но я чувствовала, что девочки так же, как и я, долго не могли уснуть. Мысль о том, что завтра мы перейдём границу Ардена, внушала трепет, страх и какой-то странный, даже немного жуткий восторг. В какой-то момент я всё-таки задремала, но не надолго, и проснулась задолго до того, как нас пришли будить. И не только я. Мы сразу все вместе открыли глаза и стали собираться. Молча сосредоточенно, стараясь не смотреть друг на друга. Словно один взгляд и та ниточка, которая с каждой секундой всё сильнее натягивалась внутри, могла лопнуть. И тогда последствия могли быть самыми разными. А устраивать истерику никто из нас не хотел. Около получаса мы промучились с одеждой. Непривычно, непонятно, некомфортно и очень неудобно. Как они вообще в этом могут двигаться? Одежда стесняла движения, тёрла. Колготки и ткань платья из шерсти покалывали на коже, вызывая зуд и раздражение. Обувь была слишком тяжёлой и какой-то бесформенной. А ещё как-то сразу стало жарко. Я похожа на мишку, вздохнула Хани, разведя руки в стороны и смешно покачалась. Большого такого, толстого мишку. Как в этом можно бегать, если даже ходить неудобно? «Одежда весит килограммов пять-десять». «И еще жарко», — заметила Юза, которая уже и шапку меховую надела, и шубку, и даже шарф повязала. «Не спеши», — заметила я, осторожно почесав шею, где неудобный воротник уже успел немного натереть чувствительную кожу. «Зря ты все разом надела. Нам же еще и позавтракать надо». «Какой завтрак, Айвери!» — отозвалась ветра, бросив варежки на кровать, И стряхивая мокрые пряди с алба, "Не знаю, как ты, а у меня кусок в горло не полезет. Страшно и волнительно так, что мутит. А одна мысль о еде вызывает лишь рвотные позывы". "Осторожнее", заметила Хани, сморщившись. "Мне одной тебе плохо". Я вытащила ноги из ботинок и расстегнула верхнюю пуговицу платья. "Пойду всё-таки узнаю насчёт завтрака", сообщила я подругам и направилась к двери. Понимаю ваше состояние, сама тоже чувствую, но поесть всё равно надо, хотя бы чай попить. В коридоре я встретила служанку, которая как раз шла нас будить. "Доброе утро, Лера", почтительно поздоровалась она. "Вы уже встали?" "Да", кивнула я, наблюдая, как из заседних дверей выглядывают девчонки. Они тоже проснулись рано. В столовой всё готово для завтрака. Мы всё-таки поели. буквально заставив себя проглотить сладкие лепёшки с лесными ягодами и чай. Ещё неизвестно, когда будет остановка на обед, а силы нам ещё понадобятся. Через полчаса все гудящие и растерянной толпой вышли на улицу, смешно переваливаясь в неудобной одежде, натирая ноги непривычными ботинками, и двинулись вперёд ко вторым воротам. Ой, какая смешная карета, ахнула Уинни. Она была самой маленькой из послушниц и в новой одежде походила на меховой шарик. Новое средство передвижения так удивило нас, что на снег, хрустящий под ногами, мы внимания особо не обратили. А где колёса? подозрительно сощурилась Реда. А зачем тут палки? Как оно вообще ездить будет на этом? Это санки, пояснила, подходя ближе Ольяна. А это полозья. На колёсах по снегу не проедешь. Застрянем тут же. А санки будут скользить легко-легко. Снег. Ахнула Юза и завертела головой, внезапно придя в себя. Смотрите, девочки, это же снег, настоящий, беленький какой. И как его много. И холодный, пробурчала Таря, переступая с ноги на ногу. Я осторожно наклонилась, снимая варежку и зачерпнув снег ладонью. Холодный какой. «Колючий! И от тепла тела моментально стал таять!» «Это еще не холод!» — отозвался Феб, кивком приветствуя нас. «Тут даже мороза нет! А вы чего так разоделись?» «Что дали, то и надели!» — произнесла красавица Диэна. Она всегда выделялась среди послушниц. Стоило этой высокой фигуристой блондинки с голубыми глазами и длинными пушистыми ресницами появиться в лазарете, как все пациенты... Шеи сворачивали ей вслед. Но не всё разом же. Перчатки и шарфы вам сейчас точно не понадобятся. В карете тепло. Магические камни не позволят вам замёрзнуть. Мы будем заряжать их каждую остановку. А как часто будем останавливаться? тут же спросила Эя, выступая вперёд. Раза два, иногда три. Так что не переживайте, размяться будет возможность. Я кивнула, Я обернулась, услышав шум позади. Из ворот вышли хмурые княжичи, также тепло одетые, как и мы, а следом леканы в сопровождении коменданта и его семьи. Красавица Бажена вздыхала и кусала губы, не сводя с Итона полных надежды глаз. Настроение Джили, которая привычно шла рядом с Ларкасом, это не прибавляло. Девушка злилась, хмурилась и тихо огрызалась на любой вопрос или замечание. Неужели Джил думала, что после того, как она объявила помолвку с Наязом, и тан будет страдать один? Или, может, наоборот. Именно из-за планов Антора женить сына на дочери коменданта, Джил и решилась на такое. Думала, что это подтолкнёт мужчину к действию, а вышло наоборот. До скорой встречи, Лэр Ларкас, произнёс комендант. Мы навестим Ардан всей семьёй на праздник Великой ночи. Ваш отец приглашал. Намёк в его голосе не заметил бы только слепой. Но Итон никак не отреагировал и лишь рассеянно кивнул. Буду рад видеть вас. Бажена, доченька, тут же подтолкнула девушку в спину его жена. А где же твой подарок? Она ночами не спала, всё старалась успеть к вашему отъезду. Так старалась, так старалась. Нам некогда, буркнула Джил. Сверкая глазами, ий было потянуло итана в сторону. Пора отправляться. Это вам, протягивая свёрток, смущённо улыбнулась Бажена от чистого сердца. Благодарю. Открой же подарок, внезапно встрял Блейн, бросив на меня взгляд. Да, он видел, что я наблюдаю за ними, и улыбнулся ещё шире. Но мне кажется, я знаю, что там такое. Неужели традиционная рубаха? собственноручно вышитая белыми ручками юной красавицы воистину свадебный подарок ещё бы не знаю как у леканов но у нас в иллиуме рубаха вышитая вручную дарилась только жениху даже айва вышивала потратила на это несколько месяцев но рубашку всё-таки смогла сделать бажена покраснела и тут же спряталась за спину матери а итан нахмурился Недовольно глянув на друга, прекрати. О чего скрываться? Я сказал помолчи, отозвался Итон и взглянул на меня. Я тут же отвернулась, стряхивая остатки снега с ладони. Пора в дорогу, подал голос Калеб. Девушки, рассаживайтесь, восемь в одну и восемь в другую. А мы на лошадях. Пора отправляться. Я первая забралась в сани. Внутри они были довольно удобными: обитые бархатом сиденья, тёплые мак, камни на полу, зашторины толстые окна, приглушённые светлые тона. Я тут же расстегнула шубку, сняла шапку и шарф, глубоко вздыхая. Стоило нам рассесться по местам, как сани тронулись в путь. Первую остановку мы сделали около обеда, когда подъехали к небольшой деревушке у кромки леса. Небольшие деревянные домики с покатыми крышами и толстыми трубами, из которых валил белый дым. Засыпанные снегом, с редким чистоколом вместо заборов, они производили впечатление нахохлившихся холмиков. Внутри всё было просто и уютно. Низкие потолки, белая печь в центре, украшенная нарисованными цветами, длинный стол, лавки по бокам. Белая скатерть с вышитыми мотивами и много еды. Нам даже позволили чуть-чуть прогуляться. Девчонки зачарованно бродили по двору, изучая деревеньку за забором, заснеженный лес, который начинался в метрах 300 от нас, грозные пики гор, окутанные белыми пушистыми облаками. Выйдя последней, я вспомнила рассказы Феба и наде фуркавицы взяла горсть снега, пытаясь слепить из него нечто похожее на шарик. В рукавицах это сделать было сложно. Но мне удалось. Получившийся шарик был немного неправильной формы, но достаточно твёрдый. Я оценивающе взвесила его в руке и осмотрелась. Решение пришло в одну секунду. Быстро прицелившись, я запустила снежок и попала прямо в спину Хани. "Это что?" округлив глаза, спросила она, обернувшись, и быстро нашла взглядом меня. Сомнений в том, кто это сделал, не было никаких. «Хотя бы потому, что, как я ни старалась, но улыбку скрыть не смогла, делая еще один ледяной снаряд. «Снежки!» — заявила я и запустила еще один шарик, попав на этот раз прямо в грудь застывшей ветры. «Ах, так!» — рассмеялась Ханни и тоже неумело принялась лепить снежки. Девчонки тоже в стороне не остались. Не прошло и минуты, как во дворе началось настоящее снежное сражение. Мы хохотали в голос и... бегая, валяясь в снегу и стреляя в того, кого увидел, без какой-то цели и команды. На шум вышли леканы, повыглядывали из окон и дверей жители деревеньки, видимо, такого они ещё никогда не видели. Правда, потом, сидя в санях, нам приходилось долго сушить мокрые варежки, шарфы и шапки, но это того стоило. Так прошло 3 дня. Наша небольшая компания уже основательно углубилась в лес. И дорога пошла с подъёмом. В этот раз мы остановились на небольшой полянке. Следующий посёлок в 30 км. Доберёмся только к вечеру, пояснил Калиб. А лошадям отдохнуть надо, да и нам не мешает поесть. Аликан развели костёр. Фэб повесил котелок с водой. Сегодня помогать с обедом выпала очередь худенькой Реди и полноватой Нейки. Я немного размяла затёкшие ноги, И подошла к краю полянки, вглядываясь в спящий лес. Сегодня с самого утра тревога не отпускала, давила, заставляя вздрагивать от каждого шороха. Я сама не могла объяснить причины такого поведения. Мы же в Ардане, так далеко от завесы и бояться по конечему, но успокоиться не получалось. Вот и сейчас, услышав за спиной шаги, я резко обернулась и застыла, увидев рядом с собой Итона. Эти дни мы мало общались. Очень сложно поговорить о чем-то сокровенном и важном, когда все время на виду и уединиться не получается. Поэтому мы довольствовались приветствиями и общими фразами о погоде, самочувствии, моих снах, которые больше не беспокоили. «Ты в порядке?» — спросил мужчина, поймав мой встревоженный взгляд. «Да, все хорошо», — отозвалась я и зябко повела плечами. Наверное, я никогда не смогу привыкнуть к этому холоду, и одежда с кристаллам не помогут. Меня всё равно то и дело бросало в дрожь. Уверена, как сны, кошмары больше не мучают. И тонкевнул, продолжая пристально изучать. И щёки у меня заалели не от лёгкого мороза. Я кое-что принёс тебе, сообщил вдруг мужчина и засунул руку за пазуху. Нашёл, когда за дровами ходил для костра. И достал крохотный букетик ярко-синих цветов на тонкой ножке с небольшим соцветием и длинными зелеными листочками. Я ведь их видела уже в своем сне, в том самом, где были розаны, алтарь и свадебное платье. А я все думала, что это за цветы такие, и эта отсылка к старому кошмару заставила меня чуть отступить, совсем немного. Это анделин, единственный цветок, который растет в снегу. Продолжил Ликан, не заметив моего замешательства, и добил меня следующей фразой. «Под цвет твоих глаз». Еще один кошмар, только еще более жуткий. Тот самый, что я видела, когда дотронулась до осколка, спасая Блейна. Я надеялась, что это просто сон, который не имеет ничего общего с реальностью. И вот теперь Итан стоял передо мной, держал цветы и говорил те же самые слова. «Что?» То, запинаясь, спросила у него, поднимая взгляд от синих бутонов: "Когда мы в первый раз встретились, я подумал, что твои глаза так похожи на эти цветы. Всё ждал удобного случая, чтобы вручить". "С тобой всё нормально?" Наконец заметив моё состояние, спросил Итан: "Да-да. Это это просто усталость", отозвалась я, принимая букет. И стараясь, чтобы руки при этом не дрожали. Пайвери, тебя что-то испугало? Увидел всё-таки? Рассказать ему всё я не могла, а вот частью страхов поделиться стоило. Я видела их во сне, эти цветы, произнесла я и поднесла бутоны к лицу, вдыхая аромат. Они же не виноваты, что у меня с ними такие неприятные ассоциации. Ты же во время посвящения видел часть моего сна. Такой букетик был частью свадебного наряда, а там у алтаря ждал демон. Это всего лишь сон, резко прервал меня мужчина. Ты так думаешь или просто пытаешься успокоить? Я не дам причинить тебе зло, скорее умру. Я вздрогнула, а в ушах застыл вопль джил из того кошмара. Это всё ты, ты во всём виновата. Не надо так говорить, попросила его я. Не такой ценой. Это мне решать. Итан, ты идёшь? крикнула недовольно Джил. Ещё немного и подойдёт ближе. Тебя зовут, произнесла я, отводя взгляд. Мы ещё не договорили, Айвери, заметил мужчина, прежде чем уйти. Я поняла. Оставаться на поляне я не могла. Мне надо было хоть несколько минут одиночества и тишины. Именно поэтому я, осторожно ступая по снегу, И чуть-чуть проваливаясь, зашла за дерево и прошагала чуть дальше. Не так далеко, как мне хотелось бы. Я слышала голоса своих попутчиков и могла разглядеть их среди веток. Но в то же время это было хоть какое-то уединение. Достав руку из варежки, я осторожно коснулась упругих бутонов. Неужели это был не сон? прошептала едва слышно. Будущее надо знать. Алиш Лари ведает, что нас всех ждёт. Но тогда что же это было? Разговариваешь сама с собой? Ну вот. Не дают мне побыть в одиночестве. Нет, просто хочу побыть одна, резко поворачиваясь, ответила я. Блейн. Только он может быть так не вовремя и не к месту. Не стоит далеко уходить от стоянки. И это тоже я слышала от него. Ещё когда мы двигались к обители. Сегодня просто какой-то день воспоминаний. А я недалеко ушла. Вас вижу и слышу, и меня тоже видно и слышно. И что мне может угрожать в Ардане по эту сторону завесы? Или может здесь дикие звери водятся? Блейну усмехнулся. Только дикие эликаны. Анделин надо же. Итон подарил. А какое это имеет значение? Резко спросила у него, продолжая прижимать букетик к груди. Всё-таки он романтик. Держать под боком одну влюблённую девушку, заключать брачный договор со второй, а дарить цветы третьей. Брачный договор не был заключён, ответила я. Но будет. Это лишь дело времени. А это просто цветы. Блейн хотел что-то сказать, когда внезапно нахмурился и огляделся. Что? «Белку услышал? Или заяц пробежал?» — раздраженно спросила я. «Если это попытка меня испугать, то совершенно глупая и не смешная. Тихо!» Вдруг произнес Ликан, принюхиваясь. «Зайди мне за спину». «Неха, я сказал, зайди мне за спину». «Медленно». «Блэм, прекрати, это уже не смешно», — ответила я, но все-таки послушалась. Двинулась к нему, неловко шагая в рыхлом снегу. «А теперь так же медленно иди к нашим!» Что-то пристально изучая за моей спиной, произнес мужчина. Я завороженно смотрела, как крохотное облачко пара вышло у него изо рта. Когда здесь успело так похолодать, причем так резко, и голоса неожиданно стихли «Блейн, Айвери, уходи!» процедил он, и я увидела, как начало покрываться инеем его лицо. Мне не стоило оборачиваться. Надо было выполнить приказ и уйти, но нет, я не смогла, обернулась и застыла. А букет из канделянов тут же выскользнул из ослабевших рук и упал к ногам. Там, на небольшом пригорке, между двух толстых стволов в образе снежного волка стоял ледяной демон. Стоял и смотрел прямо на меня. Лари. Только и успела прошептать я, а монстр оскалил пасть и рыкнул, припадая на лапы и готовясь к прыжку. "Беги", крикнул Блейн, обращаясь на ходу и бросаясь демону навстречу. Убежать не получилось. Да и не смогла я бы это сделать, даже если бы захотела. А я хотела. Пусть это можно было назвать малодушием, трусостью и даже предательством, но сражаться голыми руками с неожиданно появившимся демоном И я не решилась. Отвернуться тоже не получилось. Именно поэтому 5 назад я большими от ужаса глазами смотрела, как сплелись в клубок два огромных зверя ледяной и стальной. Как разлетались в разные стороны ошмётки снега и замёрзшей земли, как трещали ветки и клацали острые зубы. Мне казалось, что прошло так много времени, а на самом деле всего пару секунд, всего мгновение, чтобы увидеть Как из-за деревьев тут же появилось ещё три монстра, принявшие облики других зверей. Бежать. Да, надо бежать. Давно надо было, тем более что помощь уже шла. Но снег был слишком рыхлый. Ботинки оказались большими и неудобными, и кривая ветка под ногами так некстати подвернулась, и я упала. Приземлилась прямо на пятую точку, зарываясь руками в пушистый снег. И как раз в этот момент На меня бросилось что-то огромное, белое и страшное. Ну вот и конец, совсем не радостно подумалось мне. Надо же, и я побила рекорд прошлой хранительницы. Её убили в первой же выловке, а я даже до завесы не дошла. Но существо даже не думало меня убивать, накрывая своим телом и впечатывая в землю, так что было больно, но ничего. Это и перетерпеть можно. Не монстр. Блейн. Он тяжело дышал и вздрагивал всем телом, тихо рыча от боли. Почему именно от боли? Потому что я её тоже чувствовала, поймала отголоски, которые он не смог подавить. Поляна уже заполнилась ликанами, которые бросились на защиту. Шум стоял страшный: вой, рычание, стоны рассыпающихся в щепке деревьев. Клацание зубов и звуки рвущейся плоти. А еще запах. Противный, незнакомый, какой-то чужеродный. Я не сразу поняла, что это кровь. Нет, не ликанов, а демонов. Именно она так воняла. Но постепенно этот запах отошел на второй план. Его перебил другой. «Ты ранен», — прошептала я, пытаясь хоть как-то ослабить давление. Но волк лишь рыкнул и... и снова придавил меня к земле. «Пусти!» «Р-р-р! Дай коснуться тебя, я могу помочь!» Его тело все дрожало от боли, и дыхание учащалось. «Блейн, прошу!» Я говорила почти беззвучно, и в грохоте проходящего рядом сражения и криков сама себя не слышала, но почему-то отчетливо знала, что Блейн меня понимает. Давление чуть спало. Совсем немного, но этого хватило, чтобы стянуть варежку и коснуться ладонью его тела. Холодный какой. И шерсть необычная, мягкий подшёрсток и такая твёрдая снаружи, словно броня. Нет, не так. Это и есть броня, то немногое, что защищало ликанов и помогало в сражениях. Я зарылась пальцами в подшёрсток, чувствуя, как бьётся под ладонью его сердце. Так громко, тук-тук. тук-тук, тук-тук, и мое собственное как-то незаметно подстроилось под его. Одновременно с этим метко на руке загорелась, сияя все ярче с каждым произнесенным словом, что беззвучно срывалось с моих губ. Нужный заговор сам всплыл в памяти. Права была Галя, когда говорила, что это невозможно описать и нельзя рассказать. Сама Ларри направляла меня сейчас. Интересно, сколько прошло времени? Я потерялась в нём. Минута, две, пять, 10. Звуки сражения стихли, и Блейн вдруг дёрнулся, вызвав у нас обоих мучительный стон. Я до такой степени настроилась на него, что мужчине было всё сложнее закрываться, но и я тоже не могла оттолкнуть его от себя. Шум в ушах, гул в голове, настойчивы, требовательны. Он заставлял хмуриться, дергаться, отвлекая от лечения. «Ай-Ви-Ри...» «Мое имя?» «Да, точно!» Перестав сопротивляться давлению, я открылась и заорала от боли. «Много!» «Слишком много!» «Голоса, крики!» «Быстрее!» «Останавливай!» «Блокируй!» «Вытащить!» «Выдергивай ее!» Заигралась, ай вери, ай вери, ай вери. Моё имя один сплошной крик. Тишина. Благословенные желанные и тихий, но такой родной шёпот. Отпускай его. Ай вери, ну же, так нельзя. Отпускать кого, как? Я так забылась, что уже игнорировала метку. что огнём горело на руке, отдавая собственные силы на бесконтрольное лечение ликана. И танправ, так я могу и сохнуть. Надо остановиться. Я вновь попыталась отгородиться от Блейна, но тот прилип как пиявка, присосавшись к моему теплу, глотая рыча и даже чуть скуля от боли. Пусти. Пусти. Снова рык в голове. Пусти, ты убиваешь меня. Получилось. Блейн вздрогнул, отступая и почти сразу обмяк, придавив меня всем телом. Я даже вздохнуть не могла. К счастью, это длилось недолго. Почти сразу его подняли, и я едва не ослепла от яркого снега, ударившего в глаза. Полянка была вся раскорочена. Ломанные стволы деревьев и стоптанный снег в жутких голубых пятнах, разорванный на части демоны. которые сейчас больше походили на разбитые куски ледяных статуй Айвери. Эйтон. Мужчина быстро склонился надо мной, бережно беря на руки. Жива? Я неуверенно кивнула, взглянув на свернувшегося комочком волка, который единственный ещё не принял человеческую форму. Как он? Ты влила в него слишком много силы. Это как наркотик. Сейчас Блейн немного не в том состоянии. Отозвался Итон, сжимая в своих объятиях, обеспокоенно заглядывая в глаза. "Демоны", прошептала я, снова скользнув взглядом по полянке. "Они здесь, за завесой". Выходит, трещина не такая маленькая, как нам показалось. Собирая куски демонов в одну кучу, заявил Калеб. "И они смогли попасть за завесу". Но это невозможно. Их бы давно почуили, выследили и убили, заявила Ольяна. Нельзя столько времени скрываться. Почему они не нападали? Можно, раздражённо заявила Джил. Они нападали, потому что им не нужны крестьяне, одинокие путники или дочь Антора. Бросьте. Вы же всё поняли. Они пришли за ней, за хранительницей. И знаете, что самое весёлое? Что? спросил Фэб. Выглядел зеленоглазый ликан неважно, помятый, растрёпанный с рваными кровавыми царапинами на шее. Что мы не знаем, сколько ещё их гуляет по эту сторону завесы. Я вздрогнула, сильнее прижимаясь к тыну и затравленно оглядываясь за заснеженными деревьями, мне тут же привиделись ледяные монстры. И от былого чувства безопасности не осталось и следа. Джилия резко осадил ее Ларкас. Но девушка лишь усмехнулась. «Да брось! Думаешь, будешь лгать и изворачиваться, ей станет легче? Айвери теперь одна из нас и должна знать правду, какой бы кошмарной она ни была. В любом случае, надо заняться делом», — вмешался Калиб, швыряя очередную часть тела в общую кучу. Кажется, это была голова. Да, точно. Она недолго пробыла на самой верхушке, а с тихим звоном скатилась вниз, развернувшись. И теперь на меня уставились мёртвые белые глаза демона. Тошнота возникла резко, и мне только чудом удалось сдержаться, прижав дрожащую руку к губам. Тихо-тихо. Тут же развернул меня Итон, причажи жуткое зрелище. И пусть они сейчас больше походили на разбитые статуи, но всё равно было жутко. Они больше тебя не тронут. Я не позволю. Послушницу надо бы, раздался за его спиной голос Калиба и снова неясный звон. Очередная часть тела упала в кучу. Ох, нет, нет. Не надо об этом думать. Надо останки уничтожить. Я позову кого-нибудь, кивнул Итон. Неся меня назад к Соням. Побольше захвати, крикнул ему вдогонку Фэб. Надо ещё Блейна приводить в чувство. Понял. Девчонки и пять бледных княжичей собрались внутри Соней под охраной Талера и Динера. Нужны пять послушниц, внося меня внутрь, сразу же заявил Итон. Вот так сразу, без всяких объяснений. Это демоны, выдала мелкая Уини. Демоны напали. Что с Айвери? взволнованно спросила Юза. Она ранена? Всё хорошо, ответила я. Правда, демоны по эту сторону завесы? всхлипнула смуглая шая, теребя длинную чёрную косу. Как такое случилось? Хороший вопрос, вмешался Аймат. Как демоны здесь оказались? Все вопросы позже, княжич, усаживая меня на лавку рядом с ханией. ответил Итан. Нам нужна помощь. Есть добровольцы? И я. Неожиданно заявила красавица Диана, вставая. И я готова помочь. Что надо делать? Уничтожить останки демонов. Развеять их. Иначе, если этого не сделать, они могут вновь возродиться. И ещё надо помочь перекинуться Блейну. Девушка кивнула. А нужное заклинание уже появилось в памяти. Если бы могла, я бы сама, но сил оставалось так мало. Я тоже помогу, оглядывая подруг, ответила Тария. И я, подняла Ветра. Ханив взглянула на неё и тоже молча поднялась. Хорошо, этого хватит. Отдыхай. Сжал на прощание мою руку Итон и вышел наружу. Я скоро вернусь. Распыление останков демонов и помощь с обращением Блейна заняла у девушек около 20 минут. Аликана перенесли в соседние сани. Княжичи под предводительством Аймата ушли выяснять подробности, и я жадно глотала целебную настойку, пытаясь прийти в себя. Голова кружилась, в ушах гудело, а перед внутренним взором всё ещё стояли мёртвые глаза ледяных монстров. Как же быстро они меня нашли. Что там? жадно спросила полная нейка, взволнованно глядя на вернувшихся послушниц. Демоны. сухо ответила Хани, зыркнув зелёными глазищами и устало приземляясь на сиденье. Блондинка некоторое время сжимала и разжимала кулаки, изучая их странным, каким-то опустошённым взглядом. Настоящие, только мёртвые. не очень весело пошутила кореглазая Ветра. Она была такой бледной, что даже веснушки на её лице пожелтели, утратив привычный яркий цвет. "Ох, Лари, великая и светлая по милой нас грешных", прошептала Квита, которая всегда была самой набожной из нас. Девушка коротко по-мужски стриглась, отчего её русые волосы вечно торчали в разные стороны, делая Квиту похожей на мочалку. Лицо длинное, худое, а глаза наоборот непропорционально большие. Как же так, всполошилась Эя, Айвери, ты что-то знаешь, почему демоны оказались по эту сторону завесы, обнимая себя за плечи, спросила миниатюрная Уини. Это из-за меня, вытирая губы, на которых остались капельки влаги от снадобья, и откидываясь на спинку сиденья, ответила я. И им нужна я. Скорее всего, трещина оказалась слишком большой. И они смогли как-то через неё пробраться незамеченными. Помните, в старых фолиантах говорилось, что первые демоны были похожи на снег, такие же рыхлые и податливые, вдруг произнесла Антали. Синеглазая шатенка всегда была лучшей по теории, обожала читать древние тексты и часами пропадала в библиотеке, откапывая всё новые и новые знания. Я тоже любила читать, но дома неокальное стремление Антали Всё знать мне да и остальным было далеко. Даже сейчас девушка сидела с потрёпанным томиком, который прижимала к груди. А ведь она права, задумчиво покусывая ноготок, произнесла Реда: Было что-то такое. Наверное, именно так они и проникли. Щель не обязательно должна быть большой. Могли долго перетекать, переноситься, но вы меня поняли. Немного запуталась в конце нейка. Поняли. Перетекали и ждали Айвери, мрачно закончила Хани. Я сделала ещё глоток под пристальным взглядом девочек. Надо же, как мы все тут уместились? Ехали всегда в двух санях, а теперь сжались друг к другу. Но на тесноту никто не жаловался. "Думаете, это все?" тихо спросила Уини. "Не знаю." Честно призналась я: "А я слышала, как Ларкас отдал приказ Динару отправляться в столицу", вдруг произнесла красавица Диана. Тот сразу перекинулся и убежал. "Так до столицы же ещё несколько дней пути", с сомнением заметила Ветра. "В облике зверя управится меньше, чем за сутки", возразила я. "Выходит, за помощью послал". "Логично", кивнула Хани. которая перестала изучать собственные руки и чуть успокоилась. Мало ли что ещё по лесу бродит. Мы некоторое время молчали. Я снова поднесла вляжку к губам, и едва не подавилась, когда ветр неожиданно вскочил и со злостью крикнула: "Это несправедливо!" Я с трудом откашлялась, смаргивая подступившие к глазам слёзы. Эя, сидящая рядом со мной, заботливо постучала по спине. "Спасибо, Поблагодарила я и взглянула на взволнованную и кареглазую подругу. Ей стало заметно лучше. Кожа утратила бледность, и веснушки вернулись к привычному цвету. Что именно кажется тебе несправедливым? Что мы ничего не можем сделать? Что вынуждены, как овцы на заклании, стоять в стороне и просто смотреть? Порывисто вскрикнула она. Мы не сидим в стороне, не согласилась Диана. Убрав назад светлую косу и потирая метку на запястье, помогаем по мере сил и возможностей. Сейчас вот останки развеяли и блейну помогли, кивнула Тария. Наша задача лечить, давать силу и помогать леканам в борьбе. Айвери вон портал найдёт, закивала Юза, у которой веснушек было намного больше, чем у нас всех вместе взятых. Такое маленькое рыжее солнышко. которая напоминала о доме и вечном тепле. Лари наградила ликанов силой и звериным обликом, чтобы они могли противостоять демонам, добавила Хани. Мы-то что можем? Вот это и несправедливо, настаивала Ветра, ведь должно же быть ещё что-то, кроме помощи и распыления. Может, в этом и есть ошибка, в том, что мы продолжаем стоять за их спинами? Айвери Я перестала вертеть в руках фляжку и подняла взгляд на подругу. «Увы, но порадовать мне ее было нечем. Я не знаю», — честно призналась ей. «Ничего не слышала о подобном. Но девушка не собиралась так легко сдаваться. А мы на что? Неужели не придумаем что-нибудь?» «Как ты себе это представляешь?» — скривила губы Хани. «Не знаю, но почему бы не попробовать?» магические шары, вихри огня, столбы пламени, фантазия ветров разыгралась не на шутку, выдавая всё новые идеи. "Это всё хорошо", заметила Диана. "И даже может помочь, но полностью лишит нас резерва. Мы его потратим на эти фейерверки, оставив ликанов беспомощными". "Может, накопители?" предложила Юза. "Ведь можно же использовать. Это надо их создать и наполнить, и ты хоть представляешь, сколько их надо, что к 10 на каждую. Покачала головой Нейка. Не получится. Лучше уж по-старому работать. Ничего, как-нибудь год переживём. Необязательно, вдруг вмешалась Антали. Можно же использовать стихийные потоки. Мы все повернулись к ней. Чего? переспросила Тария, нахмурившись. стихийные потоки. Но ну, помните, мы же изучали их в самом начале обучения в обители. Взволнованно произнесла Шатенко, положив книгу себе на колени и придерживая её рукой. Когда используется не метка и собственные силы, а за основу бралась стихия. Это же архаическая магия, заметила Квита. Её давно не используют. Метка сильнее. А ведь эта мысль просияла ветра. Давайте попробуем. Ответить мы не успели. Дверца скрипнула, и внутрь заглянул Фэб. Всё в порядке? Да. Нестройным хором ответили мы. Хорошо. Часть девушек возвращается во вторые сани. Вы поедете с Блейном. Как он? Быстро спросила я. Нормально. Давайте, девушки, времени мало. Надо спешить. И вот. Он поставил перед нами плетёную корзинку, укрытую белым полотенцем. Перекусите. Остановок до деревни не будет. Мы не можем рисковать.